Глава тридцать четвертая Джейн сняла очки и принялась так яростно тереть глаза, что я испугался, как бы они не вывалились. Хозяйка почти выпала из кресла и легла на ковер рядом со мной. — Господи, я уже четыре часа снова и снова переписываю один абзац! — простонала она. А он все еще выглядит надуманным. Я попытался слезать печать с её лица, но это казалось непросто. В животе у меня урчало. Наверное, там ворочалась китайская еда, которую мы с Джейн заказали на лэнч. Зря по всему, довольно скоро эта вредная пища должна была попроситься наружу. Следовало заранее предупредить Джейн. Она весь день сидела за компьютером и стучала по клавишам. Я встал с любимой подушки, подошёл к компьютеру, сел рядом с хозяйкой и принялся выразительно на неё смотреть. Ну прости, что отвлекаю. Мм, мне надо в туалет. Не отрывай от монитора глаз. Джейн наклонилась ко мне, потрепала по голове и невнятно пробормотала: "Малышек". После этого она снова вернулась к работе. Я несколько раз переступил лапами. Прости, что опять отвлекаю, но мне все еще нужно. Майлз, я занята. Не переставай по пустякам. Хорошие пустяки. Мне надо. Иди погрызи новую косточку. Она в спальне. Да при чем тут косточка? Скажите мне на милость. Я хочу в туалет. Я наступил Джейн на ногу. Прости, милый, но играть не когда. На меня как раз накатило вдохновение. А вот на меня вот-вот накатит что-то похуже. Я ещё немножко попереступал лапами на месте, затем коротко гавкнул и снова сел, сделав пришебленный вид. Наконец, Джейн поняла. Ой, прости, уже иду. ур капзац закончу и ё по настоящему взвыл если мы не выйдем на улицу немедленно я не отвечаю за то безобразие что окажется на твоём ковре через 3 минуты Джейн всё-таки встала из-за компьютера пока она обволась я бесновался в коридоре едва мы вышли из подъезда я рванул к газону у тебе действительно приспичило Удивилась Джейн. Ну, тебе лучше? О, да. Значительно лучше. Хорошо, что хозяйка взяла два пакета. Э, вы это была и дурная новость. Мой стул оказался слишком жидким, чтобы его собрать. Что же делать? Беспомощно сказала Джейн, глядя на мазню в траве. кажется, собрать не удастся. мы уже почти ушли домой, как на нас налетела какая-то излишне ответственная дамочка. надеюсь, вы не собираетесь уйти, оставив на газоне экскременты. я всегда убираю за своим псом, смущённо ответила джей, но На этот раз у него слишком жидкий стул. Или вы это уберёте, или я подам жалобу на вас в полицию. Жалобу? Вы это серьёзно? Мой племянник работает в участке. Всё, что мне надо сделать это набрать номер. Между тем у меня снова заурчало в животе. Это ж сильнее, чем раньше. Ладно, ладно. Я вынесу лопатку и салфетки, чтобы всё убрать. Джейн потянула за шейник, но я уже был занят делом. Господи! Чего же вы смотрите? взвизгнула тётка. Он же прямо на газон, а вы хотите, чтобы я подставила ему унитаз? Это же собака, а не человек. Если бы это было в моей воле, Я бы запретила держать домашних животных. А вам не приходило в голову, что заведи вы собаку? Она бы сбежала от такой психованной неврастенички, как вы. Что? Да я! Джейн и названная неврастеничка были готовы броситься друг на друга, когда лицо последнее внезапно изменилось. А вот и моя прекрасная миссис Лейтем! Назвал к ней мужской голос. На физиономии неврастенички появилась сладкая улыбка. Рене, мальчищий мужчина, играющий мышцами, как породистый ротвейлер, направлялся к ней, раскинув руки. Он выглядел очень мужественно и волосато, что всегда располагало меня к представителям рода человеческого. В этого ротвейлера Был наполовину расстёгнутая рубаха, в вороте которой тоже топорщилась шерсть. Волосы его были чуть наиуложены, ботинки сверкали. Дорогая! Ротвейлер дважды расцеловал неврастеничку в дряблые щёки. Ты давно из Саутгемптона вернулась на прошлой неделе. Боже! Кто тебя красил? Какой цвет? А укладка, работа с Твиландера. Это дело рук. Фух же. Пискнула неврастеничка, покрываясь малиновыми пятнами смущения. Ужасно, да? Рене всё исправит. Не волнуйся. Я запишусь на стрижку сразу после Лэничи. Но сначала мне надо в Блуми. Мне нужны новые туфли. Так फटाफट и здоровая, иначе после Лэничи тебя никто и никуда уже не запишет. Позволь, я поймаю тебе такси. И запомни, я приеду в салон через полчаса. Может, тебе повезет. И Ротвейлер быстро избавился от неврастенички. Я и Джейн облегченно вздохнули и уже собирались скрыться в здании, когда Ротвейлер подошел к нам. Простите, можно вас на два слова? Я глянул на Джейн, она на меня. Мы снова вздохнули. Если это снова насчёт моего пса, то не тратьте время. Я всегда, всегда за ним убираю, но собрать столь жидкий стул нереально. Так что, учитывая обстоятельства, мне кажется, расслабьтесь, дорогая, прервал её ротвейлер. Мне плевать, сколько на газоне этого. Я не собирался читать вам нотации и никому не скажу, что Это пен лежит вам и вашему псу. Он рассмеялся. А насчёт миссис Лейтен, она просто немного не в себе. Злится на весь мир, потому что её бросил молодой муж, предпочёл ей девчонку, зарабатывающую выгулом собак. Теперь мне ясно, чего она так на меня взъелась. Полагаю, её лучше пожалеть. И спасибо вам за то, что так вовремя появились и сопроводил эту старую кошелку, точно. Я бы сама не решилась высказаться так прямо. Но у меня был скрытый мотив. Боже, ещё один поклонник. Моя Галейка пользуется успехом у противоположного пола, как это не прискорбно. Я так устал отгонять от нее назойливых мужчин. Скрытый мотив. Мне понравился ваш песик. Мы с Джейн изумленно уставились на перекачанного Ротвейлера. Я даже попятился назад. Не бойся, малыш. Я не собираюсь отнимать тебя у хозяйки, но... Ротвейлер прищурился. Мы хотели бы взять тебя на прокат. Взять Майлса на прокат? переспросила Джейн. Я работаю в крупном салоне. Делаю стрижки и укладки. У нас будет выставка работ через пару недель. Мой друг Суши. Ну да, сокращённо от Стюарт Элиот. А не спрашивайте, дорогая, это долгая история, короче, тема выставки Городской шик. А Стюарт несёт ответственность за детали. Он уже месяц ищет необычного вобса, который мог бы сыграть роль, ну, вроде модного аксессуара, что ли. Вы могли бы подъехать с вашим псом к назначенному времени. Как его зовут? Не повторите? Не твоё дело. Майлс всё, что ему необходимо сделать пробежаться на поводке по подиуму. За это вам достанется подарочный сертификат на 250 долларов и бесплатный обед в ресторане При Барнс. Джейн недоверчиво прищурилась. Неужели? Вот моя карточка. Можете позвонить в салон. Моя хозяйка рассмеялась. Ну что ж, думаю, нам с Майлсом подходит ваше предложение.